Семён. В клинике что-то происходило. Семён понял это, едва вошел в административный корпус и спустился в раздевалку. Никто из коллег ничего конкретного не говорил, но все были какие-то напряженные, а в воздухе так и чувствовалось что-то негативное. В ординаторской хмурый Васильков объявил, что обхода с драгун не будет, и попросил всех заняться текущей работой. Семён взял планшет с картой сегодняшней клиентки и отправился в лечебный корпус. По дороге его догнал анестезиолог Александровский, направлявшийся в ту же палату. Сегодня они работали вместе. «Сегодня что, магнитные бури?» — спросил Семён, имея в виду настроение сотрудников клиники. «Говорят, что в котельной нашли труп клиентки Игоря Авдеева», понизив голос, сообщил Влад. «Как труп?» Не понял Семён. «Совсем понимаешь, мёртвое тело. Повесилась она. Или кто-то помог. Что за клиентка? Не знаю. Игоря сразу драгун к себе в кабинет увела. Там его следователь допрашивает». «Ничего себе. И что теперь будет?» «А что должно?» Пожал плечами Влад. «Труп увезут, проведут расследование. Игорь-то точно ни при чем. Да, слегка поежился Семен. «Не очень событие, конечно. Ну ты же слышал, Василькова, всем заниматься своей обычной работой. Так что мы с тобой через час в операционной окажемся с нашей дамой. Кстати, дама приятной наружности. Ну да, вот такой окружности». Семён очертил вокруг себя круг на расстоянии вытянутой руки. Как в мультике про госпожу Беладонну. «Кстати, она и похожа на нее чем-то, хоть и довольно молодая еще. Лишний вес, все дела...» «Как ей психолог разрешение подписал? Я уже со второй клиенткой задаюсь этим вопросом». Семён повернул к лестнице в лечебный корпус. «То, что кажется ненормальным тебе, не всегда является ненормальным для психолога. Сегодняшняя дама страдает от асимметрии молочных желез с подросткового возраста. Это ли не показание к операции? Ей сейчас 32, и только теперь она смогла себе позволить коррекцию. И, возможно, это заставит ее заняться собой в полной мере. Похудеть, например. Мне вообще показалось, что она заедала свой стресс от физического недостатка. Вот и разъелась. Семён искоса посмотрел на Влада. Тот был моложе его на пару лет, но своими словами сейчас показал, что едва ли не старше, чем Кайзель Гаус. Семён про себя выругался, стал слишком зациклен непосредственно на операции, упуская из вида, что на столе всегда в первую очередь человек, а не асимметрия молочных желез, и что Влад, возможно, прав. Женщина довела себя до такого состояния именно из-за физического дефекта. «Надо как-то повнимательнее к людям», — думал Каизель Гаус, шагая по коридору к палате. «Иначе я рискую повторить путь своего отца, хотя ужасно этого не хочу. Отец никогда не знает ни фамилий, ни того, как пациент выглядит. Он потом даже в коридоре узнать не может». «Нельзя так. В Пластике особенно нельзя». «Ты тогда первый иди», — попросил он Влада. «А я зайду ко вчерашней клиентке. С утра был, но еще раз зайду». «Как скажешь». Семен пробыл в палате своей первой клиентки минут десять. Снова осмотрел повязку, проверил, как застекнут корсет, измерил давление и посмотрел температурный лист, укрепленный на стене в изголовье кровати. Ну что, доктор, все в порядке? обеспокоенно спросила клиентка. Вы второй раз зашли. У меня что-то не так? Что вы, все отлично, заверил Семен. Зашел я просто так проверить. «Вы у меня в этой клинике первая клиентка». «А, то есть дебют у вас?» «В каком-то смысле?» «Тогда понятно. А я уж было решила, что осложнения какие-то. Но я ничего не чувствую. И не болит ничего. Тянет только немного. Но сестра сказала, что так и должно быть, верно?» «Верно», — кивнул Семён. «Тогда я спокойно, объявила клиентка, откидываясь на подушку. Скорее бы результат увидеть. Обещаю, он вас не разочарует. Семён пообещал, что зайдет еще раз перед окончанием рабочего дня, и пошел осматривать клиентку, которую так неудачно окрестил госпожой Белодонной. Довольно молодая женщина сидела на кровати в длинной фланелевой рубашке. Семён удивился: на улице стояла жара, и хотя в палате работал кондиционер, тут то тоже было душно вам не жарко дина львовна та передернула плечами и поежилась я привыкла к чему привыкли ногой потянув к себе табурет спросил семен укутываться в любую погоду отрезала клиентка скрестив на груди руки вы только представьте что такое для женщины иметь одну грудь третьего размера а вторую минус первого зря вы так никакого минус первого у вас нет Да, одна грудь немного меньше. Но мы это сегодня исправим. Вопрос-то не в этом, Дина Львовна. А в чем? В том, как вы собираетесь жить дальше. Мне кажется, одна лишь операция не решит ваших проблем. Не находите? Она опустила голову. Психолог тоже так сказал. А он не предложил вам после операции пройти курс психотерапии? «А что, надо?» Клиентка бросила на него враждебный взгляд. «Я бы вам очень советовал. Вы ведь привлекательная молодая женщина, и ваша проблема вовсе не в разном размере груди. Я уже сказал, это самое простое. Вам нужно себя принять, полюбить». «Вы ведь хирург, Семён Борисович?» «Да. Тогда занимайтесь своим делом, хорошо? А со своей головой я сама разберусь». «Знаете, Дина Львовна, а ведь мне как хирургу было бы обидно понимать, что я работал зря». «Как это зря?» — удивилась она. «А вот так. Цель нашей клиники ведь какая? Чтобы, уходя от нас, клиент чувствовал себя счастливым. А вы этого не хотите. И выходит, что сегодня я потрачу пару часов своего рабочего времени не для того, чтобы вы обрели равновесие» а просто потому, что у меня в графике стоит операция по увеличению правой молочной железы. Мне бы этого не хотелось. Понимаете, есть техническая сторона вопроса. Сама операция, ее ход, послеоперационный период восстановления. Но есть ведь и другая. То, как вы будете воспринимать себя после. Вот скажите, что вы сейчас видите? Он взял с тумбочки зеркало и повернул его к клиентке. То же, что и вы, когда смотрите на меня. Полное отсутствие груди справа. А я вижу другое. Например, прекрасные волосы натурального цвета. Такие редко встретишь сейчас. В основном-то все красят. И лицо вижу очень привлекательное. Миндалевидный разрез глаз. Тонкий нос. Хорошо очерченные губы. Семён говорил это и замечал, как лицо клиентки светлеет, а суровая складка между бровей разглаживается. У вас очень тонкие запястья и щиколотки. Раньше говорили, что это признак породы. Как вы это под слоем жира-то разглядели? А что тут разглядывать? Я просто понял, что вы стараетесь сделать себя как можно менее привлекательной, чтобы не акцентировать внимание на пустяковом дефекте, которое легко исправить. В общем, пока время еще есть… Вы подумайте над моими словами, Дина Львовна. И еще подумайте: если все это вижу я, то ведь наверняка и еще кто-то увидит, или видит уже, просто вы от этого отмахиваетесь, взращивая и лелея свой комплекс. Он вернул зеркало на тумбочку и встал, развернулся к выходу, и вдруг услышал негромкое: Спасибо вам, Семен Борисович. Пока еще не за что. Нет, уже есть. Поверьте, уже есть.